Глава 13. День рождения князя. Жизнь штука цикличная. А циклы – это такая вещь, что иногда интенсивность то нарастает, а иногда наоборот, снижается. Сегодня особенный день день рождения князя. Больше месяца прошло с тех пор, как мы начали работать с Ольгой. За это время я многое узнал, во многом разобрался. Пару недель назад женщина пришла и огорошила меня новым вызовом. "Ты хотел собрать больше статистики?" спросила она с прищуром. "Появился вариант?" "Да, у брата день рождения. грядет большой прием, И если все грамотно организовать?" Я кивнул, сходу поняв ее. Для развития блокиратора требовалось изучать ходаков. Что не так, то уж легко, потому что эти товарищи почему-то не заглядывают ко мне в гости и не дают время на изучение. В институте я проанализировал всех, кого можно, но институт это очень малая часть от всех ходаков страны, и тем более от всех в мире. Ольга знала, что требуется сбор новых данных. Она обещала что-то придумать, но загвоздка в том, как собрать ходаков в одном месте. Не таскать же меня к ним по домам или на места работы, сразу возникнет вопрос легализации. Как объяснить мое появление? Никак. Поэтому вопрос затягивался, но, как я догадываюсь, на дне рождения соберется много людей, и это шанс изучить значимую часть аристократического общества. «Эд, — сказала тогда серьезным тоном Ольга. Сможешь изучить по полной программе. Сделаю. К этому моменту мы с Ольгой лучше узнали друг друга. Моя таинственность по большей части пошла прахом. Я не видел способа скрывать о себе информацию, обучаясь Речь не про то, что как на духу выложил все, что умею и могу. Нет, дело в другом. Я ведь задавал вопросы, интересовался конкретными темами. Да и Ольга Владимировна иногда спрашивала, что мне нужно для работы. В уме женщине не откажешь. Поэтому я не питал иллюзий, что остался весь такой таинственный в ее глазах. Поэтому спрашивая, смогу ли я всех изучить по полной программе, не надо было уточнять, что имеется в виду. Тут ведь еще какой момент. Любого человека можно описать одним словом, выразив его суть. Редко когда у человека есть несколько сутей. Например, князь ощущался сугубо как правитель, не из-за статуса и должности, а именно из-за своей сути. Это субъективно, конечно, но так я воспринимал людей. Мой сосед имел суть бабника. А если говорить красиво, то волшебника, знающего ключ к женским сердцам. Что касается Ольги, в первую очередь я видел в ней ученого. Это читалось в том, как она говорит, как увлекается, когда обучает меня, с каким жаром спорит и доказывает что-то или опровергает, как блестят ее глаза в этот момент. Да и сам факт того, что она тратила на меня время, говорил в пользу этого. Моя же суть я алхимик до мозга костей. Алхимик и ученый — это очень близкие понятия, так что мы с ней сошлись на этом поприще. Я жаждал разобраться в местных бесах и ходаках. Ольга Владимировна тоже этого жаждала. Я хотел вытащить из нее как можно больше информации, чтобы быстрее прийти к результатам, а она хотела как можно скорее обучить меня, чтобы увидеть, какие результаты можно получить, воспользовавшись необычным инструментом, то есть мной. Так что да, изучать будем по полной, вооружившись всеми полученными знаниями о генах, наследственности, уникальных дарах и прочем. Две недели ушли на подготовку. Прошлый анализатор, который установили в институте, примитив. За прошедшее время я столько узнал, что научился снимать в сотню раз больше параметров, и не только по ходокам. К празднику я подготовил несколько новых анализаторов, которые были установлены тайно во дворце. Как это провернули? Отдельный вопрос к князю. Я в эти дела по понятным причинам не лез. В назначенное время, а это было два часа дня в субботу, Ольга явилась за мной в мастерскую и перенесла в отдельную комнату во дворце. Дверь закрыта изнутри, предупредила женщина. Никто к тебе войти не может. Ты тоже не открывай. Запас еды и воды здесь есть. Туалет тоже имеется. Не пропадешь. Бумага и ручка на столе, указала она место. Хватит? Вполне, оценил я объем. Работать будешь один. Как смогу, загляну к тебе, но особо не жди. Мне и самой придется поработать. Закончив, Ольга переместилась в другую часть дворца, а я остался один. Так, поглядим, что тут у нас. Комната просторная. С одной стороны стоит диван и кресло, между ними столик. С другой стороны дверь в уборную. С третьей большой письменный стол, на котором стоит ряд тяжелых мониторов. Всего их 5, если быть точным. Уже включенные, показывают изображение с камер. На стене висят часы. Сверил их с тем, что показывалось на экранах. Все верно. Экраны расположены так, чтобы сидящий по центру мог видеть изображение с каждого из них. Показывают они те места, где установлены анализаторы. Про распорядок мероприятия мне уже рассказали. Гости приедут не все сразу, а будут подъезжать в течение всего дня. Начиная с этого момента, их будет на входе встречать кто-то из Медведевых. не сам князь, а его дети, либо Ольга, дети. Софию я уже знал и как раз увидел на одном из экранов. Девушка стояла со скучающим видом в платье, красивое и нарядная. Минут через пять появился и, ну, наверное, это брат. Вживую я его до этого никогда не видел. Парню лет шестнадцать и вроде как он учится в колледже. Имя у него еще необычное Август. Август Астасьевич Медведев, если полностью. А вот и супруга князя мелькнула, Елизавета Медведева. Что сказать? Красивая, выглядит не так, как князь. Иначе ощущается, через экран это сложно уловить. Но если Ольга горячая и жгучая, то эта женщина показалась холодной и каменной. Впрочем, не мне судить о княжеской супруге, тем более, когда на ней может быть сотня масок. Так вот, гости будут идти плавным потоком. Их будут встречать в определенном месте, немного болтать с ними, а потом провожать во дворец к остальным гостям, ну или к князю, если у того с кем-то отдельная беседа намечается. Ольга мне сообщила, что запланировано на это мероприятие много переговоров. С чем отчасти связан такой разброс по времени? Первый гость прибыл в 14:13, а основная часть мероприятия назначена на 20. Точное время я не просто так обозначил. Дело в том, что я не знал всех этих гостей в лицо, а обозначать как-то надо. Поэтому я писал так: мужчина, один, в черном костюме, седой, 14:13, встретила София и Август. А дальше шифром все те данные, которые я снимал. Ну ладно, почти все ту часть, которую я был готов предоставить княжеской семье. Например, без средней силы, слабый ходок. Вероятность родовых способностей низкая. Ольга заберет мои записи и либо сама, в чем сомневаюсь, либо какой-то помощник сопоставит данные. Может, не напрямую. Информация эта запредельно секретная. Если кто-то узнает, что мы делаем, а мы залезаем прямо внутрь аристократии, к ним внутрь, в их тайные сердца. Да после этого князю могут массово объявить войну, а меня жестоко убить. Я чувствовал, насколько опасным делом занимаюсь. Это ведь достаточно малейшей оплошности, любой утечки информации, чтобы что произойдет дальше, у меня фантазии не хватало. Тем не менее, несмотря на всю щекотливость и опасность, первые пару часов еще было интересно, а потом я заскучал. Мысли как-то сами свернули на минувший месяц. Я стал гораздо лучше понимать, что за мутанты населяют этот мир. Узнал о бесах кое-что интересное. Оказывается, чем старше род, тем больше вероятность, что у него проявляется какая-то выраженная особенность. Ольга это называла родовым даром. В анализе перед нами, и мною в частности, стояло несколько задач. Во-первых, мы хотели узнать, кто и насколько силён по политическим причинам, чтобы медведи узнали, кто есть кто. Мне тоже это было интересно. Очень уж хотелось разобраться в цифрах, что из себя представляют аристократы. Во-вторых, понятие силы относительно, поэтому анализ шел по ключевым параметрам. В первую очередь, по регенерации. В-третьих, мы хотели выяснить, у кого имеются родовые дары. Тут какое дело? Если в семье имеется дар, это говорит о большой истории за плечами и продолжительной селекции. Бесы сами по себе существа необычные, а те, кто имеют еще и дары, так и вовсе могут смертельно удивить. Родовые таланты делились на категории. Самые простые чаще всего были связаны с преобразованием тела. У Медведевых имелся такой. Ольга показала, как легко может отрастить на пальцах звериные когти. Что-то такое я у Коршинова видел, но история знала примеры и более уникальных, зачастую разрушительных способностей. Тот же ходок, про которого я в начальной школе читал в купленной книге, взрывался огнем при перемещении. Жаль, что я пока не обладаю технологией, как определять, что именно за талант скрывается. Могу лишь увидеть его наличие или отсутствие, ну или вероятность в некоторых случаях. У ходаков та же самая ситуация: могут быть обычные, а могут быть выраженные особенности, например, запредельная дальность перемещения, хоть на другой конец планеты, или способность перемещать с собой тонну груза. Где-то к 9 часам вечера я сделал первые выводы. Князь не просто так князем стал. Он и правда был одним из сильнейших, как бесов, так и ходаков, перевалив по моей шкале за сотню. На приеме встретились и другие уникумы, также в районе этих значений, но их было не больше 20% от общей массы. Еще процентов 50 варьировались в диапазоне от 60 до 90. Остальные ниже 60. И правда, элита если провести корреляцию со студентами, то сразу становится понятно, кто из них талант, а кто не очень. Если человек до 20 лет достиг многого, то скорее всего и дальше силу продолжит набирать, поднявшись совсем высоко, хотя тут потенциал еще надо учитывать, насколько он реализован. Второй анализатор находился в кабинете у князя, где он вел переговоры. Еще три в разных частях дворца. Все они были нужны для более детального изучения гостей, если потребуется. Но в районе 9:00 вечера, перед тем как князь должен был выйти к гостям с речью, случилось еще кое-что. Я замыленным взглядом смотрел на мониторы, продолжал делать пометки. Общий наплыв снизился, работы для меня почти не осталось, но что-то зацепило глаз. Я и так уделял экрану с князем больше внимания, чем другим. Как никак это переговоры государя, зрелище уникальное и интересное. Звука не было, я видел лишь гостей и затылок самого Анастаса. Гостей у него много побывало. Кто-то быстро уходил, кто-то задерживался. Но сейчас что-то в джентльмене, одетом в костюм и пальто. Ну да, оно меня и привлекло. Гости сдавали верхнюю одежду в гардеробе. Да и лицо, что-то я не помню этого типа. Эти мысли пронеслись в тот момент, когда я привычно поймал импульс от печати и считал данные гостя, после чего мои брови полезли наверх, индекс опасности 130. Ходок и бес, высший, еще и стопроцентными родовыми дарами. Скорее всего, не в единственном числе. Я точно этого человека не видел. Он не проходил через парадный вход. А значит, весь дворец был перекрыт метеоритным железом. Значит, сюда не могли попасть ходаки. Но и официальным путем этот человек сюда прийти не мог. Чувствуя, как нарастает тревога, я потянулся за амулетом связи и активировал его. Простая штука, которая послала сигнал Ольге. В этот момент небольшая пластинка размером с ноготь завибрировала и привлекла внимание женщины. Мы с ней условились, что ради всякой ерунды ее звать не буду, только в экстренных случаях. У нее ушло семь секунд на то, чтобы появиться. Можно сказать, что повезло. Что случилось? спросила она слегка недовольна. Вот, указал я на экран. Он пришел не как гость, сильнейший из всех присутствующих, родословная, впечатляет и ужасает. Ольга натурально ускорилась и оказалась рядом со мной, то есть рядом с монитором. Еще и на каблуках этот трюк провернула, что я отметил мимоходом, думая совсем о другом. Не знаю его выдала она. Жди здесь. Сестра князя исчезла. Глупые указания она дала, как будто я собираюсь куда-то бежать. Но подготовиться на всякий случай надо. Если на прием заявился враг, додумать я не успел. Незнакомец встал, поклонился с явной издевкой князю и удалился. И что это сейчас было? Анастас Медведев проводил очередного гостя. Тот вышел из кабинета. На сегодня все», — подумал мужчина устало. Вроде день рождения, но работать приходится в разы больше, чем обычно. Расслабляться было нельзя. Закончилась только первая часть, и не сказать, что удачно. Князь вёл весь день переговоры касательно не самых приятных для аристократов реформ. Требовалось донести своё видение, причины решений и заручиться поддержкой. Из намеченных целей выполнено было процентов 30. Не то чтобы провал, но близко к этому. Поэтому пару минут на отдых, собраться с мыслями и дальше на выход к гостям, чтобы продолжить налаживать связи и улаживать неприятные вопросы. Но выйти князь не успел. Дверь открылась и вошел. нет, не слуга, незнакомый мужчина в пальто. От него пахло зимней свежестью. Кем бы он ни был, этот человек пришел с улицы. Анастас нахмурился по нескольким причинам. Во-первых, у него не было запланировано больше частных переговоров на сегодня. Во-вторых, он не знал этого человека. В-третьих, сюда, в сердце дворца, посторонний в принципе не мог попасть, тем более один, без сопровождения слуги и представления. В-четвёртых, было самым неприятным. Зверь внутри князя ощутил, что он встретил кого-то, как минимум, не слабее его самого, а то и вовсе сильнее. Очень неприятное чувство, особенно когда такие гости приходят к тебе в дом, как к себе. Князь? кивнул мужчина, проходя внутрь и усаживаясь на диван, или скорее развалившись на нем. Он закинул ногу на ногу, раскинул руки в стороны и уставился на князя. Так может вести себя только тот, кто абсолютно уверен в своих силах. Анастас не стал делать резких движений. Смысл Желая незнакомец напасть, сделал бы это иным способом. Выглядел он как типичный европейец из аристократов: дорогая одежда, ухоженные волосы, худое лицо, темные глаза, самоуверенность, высокомерие и выражение лица человека, который считает себя хозяином положения. Никаких украшений, опознавательных знаков, герб отсутствует. Это как раз для европейских аристократов было нехарактерно. Те все как один носили печатки с гербами. давая понять, кто они такие. Но не этот тип. Двое мужчин смотрели друг на друга. Время играло на стороне князя. Охрана рано или поздно должна среагировать. Может, она уже поджидает за дверью? Но не похоже, если этот тип пришел сюда без спроса, то сделал он это тайно. Сомнительно, что оставил за собой гору трупов. Иначе бы Анастас услышал звуки боя. Что же ты, князь, не спросишь, кто к тебе пожаловал? Поинтересовался незнакомец. Анастас промолчал и на этот раз. Кому надо, тот пусть и говорит. Мужчина помолчал, пожевал губу и продолжил раздраженно. "Прошлый князь тоже был строптивым. И чем это закончилось? Вот и до угроз дошли, подумал Анастас. Слова он воспринял всерьез, Почти этот человек мог как стоять за теми, кто уничтожил прошлого князя, так и нет, всего лишь играя словами. Надеешься, что охрана прибежит, хмыкнул тип, или от страха забыл, как говорить. Это уже была прямая агрессия и оскорбление. А вот и эмоции, довольно заметил мужчина. Недавно в твоём ведомстве один человек лишился головы. Знаешь, о чём речь? Знаешь, покивал он. Думаю, ты успел оценить наши возможности. Почувствовал, что ощущение безопасности иллюзия. Эта ложь так сладка, что в неё очень хочется верить. Но ты не верь, князь. Лучше не надо. Смотри правде в глаза, а правда такова, что нам не нравятся твои действия. Проще надо быть. Зачем пытаться все изменить? Сиди себе на троне, управляй народом и не мешайся. Охрана все же среагировала. Анастас почувствовал, как за дверью скапливаются силы. Незнакомец тоже это услышал, встал, отряхнулся и сказал: "Не будем устраивать бойню сегодня". Отвесив издевательский поклон, мужчина удалился. Вышел он через балкон. После того, как незнакомец исчез, в кабинет к князю вошло несколько человек. Я узнал начальника охраны и Родиона. Чуть позже появилась и Ольга. Начальник охраны сразу же ушел, видимо, искать пропавшего гостя. Остальные еще о чем то переговорили, и где-то через минуту за мной явилась Ольга. Эдгард Поймала на мой взгляд. Сможешь определить точное место, куда отправился этот ходок? За прошедшее время я так и не выдал им технологию точного определения. Плохо, значит, придется приоткрыться. Чувствую, что дело серьезное. Нет, отказаться я могу, и это примут. Даже обиду не затаят. Но так я не улучшу отношения с княжеской семьей еще на шаг вперёд. Смогу. Нужно место, где он исчез. Ольга кивнула, исчезла и вернулась еще секунд через 30, после чего перебросила меня во внутренний двор, в один из закутков, ничем не примечательных. Еще через минуту я и Ольга склонились над картой. Путем нехитрых манипуляций удалось узнать место, куда переместился гад. На этом моя работа закончилась. Вернувшись в комнату, продолжил наблюдение за гостями, хотя наблюдать-то особо уже и нечего было. Спустя несколько часов уже после приема, Анастас собрал малый совет. Сам князь, Родион, Игнат и Ольга. Последним, пятым участником был Игорь Филинов, внук Игната, но не от первого сына, а от второго. Сам Игнат числился в своем роду старейшиной, а в рамках клана Медведевых советником Анастаса Его первый сын, Дмитрий, правил самим родом. Второй сын занимался для клана разведкой. Он налаживал ее и в рамках страны последние два года. Его же сын Игорь помогал отцу. Именно его послали узнать, что это за место, куда переместился наглый гость. Молодому мужчине на данный момент было 25 лет, но он уже считался талантливым ходаком, в чьи умения хорошо вложился клан. "Докладывай", сказал его дед. Остальные уставились на парня. Я сначала вышел в километре от указанного места, сориентировался, проверил, не ошибся ли. Игнат кивнул. Да и остальные понимали, что к чему. Переместиться в незнакомое место, где никогда не был, да еще находящееся в сотнях километрах на территории другого государства это задача архисложная для любого ходока. Поэтому парня и отправили. Во-первых, ему можно было доверять. Во-вторых, мутации его способностей позволяли провернуть этот трюк гораздо проще, чем кому-либо еще. На месте несложно оказалось. Я попал в горы. Рядом нашел деревню. еще чуть дальше там, куда отправился объект поместье. подходить не стал. Вернулся сюда. Тебя не заметили? Насколько могу судить, нет. Я скинул маяк, так что молодец, сказал Игнат. Можешь идти. Игорь поклонился, развернулся и вышел. И что нам теперь делать? спросила Ольга. Задала этот вопрос она не потому, что не знала ответа, а потому что молчание затянулось и требовалось подтолкнуть мужчин. Неужели это французы? поджал губы Игнат. То, что особняк находится на их территории, вовсе не означает, что они имеют отношение к этому, заметил Родион. Тоже верно, но все же, это след, Родион кивнул. Спорить тут было не с чем. Меня другое интересует, взял слово князь. С кем мы столкнулись? Он был сильнее меня, что само по себе странно. С новой проблемой столкнулись. раздраженно бросил Филинов: "Надо разрабатывать противодействие. Если тебе сказали не мешаться, это означает одно: когда продолжишь, то за тобой придут". Анастас глянул на старика: "Тогда будем ждать гостей".